Часть третья, глава третья. Вторичные головные боли. Вторичная головная боль проявляется как симптом какого-либо другого заболевания. Опасна тем, что ее можно спутать с обычной головной болью, например, головной болью напряжения. Что это? Такие головные боли связаны с патологией, часто органической, в мозге или сосудах или голове, и вполне могут представлять опасность для жизни. в отличие от первичных, которые лишь снижают качество жизни, приводя к суицидам, зачеркнуто, более четко привязаны к конкретным специфическим вещам. Аномалии развития, эпилепсия, энцефалиты, интоксикация, тепловой удар или хотя бы грипп. Это крайне разнообразная группа. И если ее расписывать, то статья растянется на описание судорог, головокружений, потерь сознания, галлюцинации, рвоты и прочих не слишком приятных вещей. Поэтому буду кратко. Посттравматическая. Например, из-за сотрясения мозга или даже его ушиба. В первом случае проблемы не составляет. Однако отличить эти два пункта бывает нелегко. Сосудистая. Голова напичкана огромным количеством сосудов, несущих кровь для питания самого прожорливого органа мозга, что даёт простор для развития различных патологий в этих сосудах и, конечно же, боли. которая проявляется как головная. Ранее в сосудистую головную боль пытались засунуть всё, что угодно. По свежей классификации имеется в виду головная боль, появившаяся или усилившаяся, даже если она имеет характеристики мигрени, кластерной или напряжения, после сосудистых заболеваний головы или шеи. И это не мифический ЦВБ или ДЭП или венозный застой, а чётко определённые состояния. Сосудистая головная боль – устаревший термин, которым пытались объяснить некоторые типы головных болей. Сейчас он используется только в устаревшей классификации NIH и постсоветскими неврологами. Более актуальная классификация ICHD – International Classification of Headache Disorders – говорит нам, что правильно обзывать это состояние головная боль, связанная с сосудистыми заболеваниями. к истинным головным болям, связанным с сосудистыми заболеваниями, относятся следующие штуки: инсульт или ТИА, внутримозговое кровоизлияние или сак, васкулиты, неразорвавшиеся мальформации сосудов, аневризма, АВМ, фистула, ангиома, ангиоматоз Стернгевебера, повреждение сонных или позвоночных артерий. Расслоение, разрыв после ангиопластики, ангиографии или эндортериктомии. Тромбоз вен мозга. Другие ангиопатии. Даже не неврологу будет ясно, что это набор более чем серьезных заболеваний, которые вполне логично будут приводить к головной боли. Мигрень. Раньше тоже считалось сосудистой головной болью, но со своими особенными приколами. Сейчас сосудистый компонент полностью не исключен, всё просто намного усложнилось. Наиболее распространена из всей этой статьи и больше всего мешает жить работающему населению, но не относится к вторичной головной боли. Несосудистая. Всё, что не связано с сосудами, но с иной патологией внутри головы. Конечно же, в первую очередь это ликвородинамические заболевания. Неинфекционные воспалительные заболевания. Саркоидоз и тому подобное. Опухоли мозга. Главная боль, связанная с эпилептическим приступом. Мальформация Арнольда Киари. Это когда часть мозжечка из-за медленного роста костей черепа оказывается не в голове, а практически в шее, сдавливая даже спинной мозг. Ликвор. Главные боли, связанные с ликвором, крайне специфическая штука, которой занимаются нейрохирурги, и тебе знать про неё много не надо. Вкратце – В голове течет не только кровь, там есть еще один водопровод для мозговой жидкости – ликвора, приносящий самые разнообразные проблемы. Ликвор – спинномозговая или цереброспинальная жидкость – продуцируется в специальной зоной боковых желудочков в глубине мозга, где тесно переплетаются сосуды и эпителий, образуя ворсинчатые сплетения, которые также называются хориоидные. В них происходит продукция ликвара из плазмы крови благодаря активности двух ключевых ферментов натрий-калий-атеофазы и карбоангидразы. По сути, действие отдаленно смахивает на работу почки, только скорость поменьше – 0,35-0,4 мл в минуту, то есть поллитра в сутки. Полное обновление происходит 3-4 раза в сутки. Быть может, из этой ткани можно сделать почечный трансплантат? Хороший ликвор бесцветный, прозрачный и похож на мочу, зачеркнуто, жидкий. Вытекает под давлением от 70 до 120 мм водного столба. Это порядка капли в секунду при пункции. В центральной нервной системе всего около 120 мл ликвора, плюс-минус 30 мл. Наиболее известный пример проблемы и сопутствующей головной боли – водянка головного мозга, гидроцефалия. Болеть может очень по-разному. Диагноз ставится сложно, а лечение одно. Две таблетки и дырка в голове для вытекания лишней воды. Жаль, что метод эффективен в отношении гомеопатов, зачеркнуто. Людей с говном в голове. Эх. Слишком много вырабатывается гиперсекреторная гидроцефалия, чрезмерная продукция ликвора, при черепно-мозговых травмах, нейроинфекциях. Вода плохо выходит. Гиперезорптивная гидроцефалия – нарушение всасывания отработанного ликвора. Обычно такое происходит после менингита, сак тромбоза синусов из-за забивания канализации, пахеоновых грануляций, белком. Затор в желудочках мозга, водопроводе или отверстиях люшка и мажанди. Полностью прерывает ток ликвора. Получается окклюзионная, несообщающаяся гидроцефалия. Препятствие току ликвора в суборахноидальном пространстве дает сообщающуюся гидроцефалию. ликвор там все равно продолжает течь. Гидроцефалия может быть из-за нарушения развития отдельных частей мозга. Самое главное, при атрофии мозга жидкость замещает освободившееся пространство, что называется заместительной гидроцефалией, экс-вакуо. Именно эта гидроцефалия случается при болезни Альцгеймера. Именно эту умеренную наружную заместительную гидроцефалию любят раздавать МРТшники каждому встречному пациенту без каких-либо обоснований. При увеличении количества спинно-мозговой жидкости давление может как повышаться, активная гидроцефалия чаще, так и оставаться неизменным или даже снижаться, пассивная реже. Вещества. Такая боль связана с... Первое. Употреблением какого-либо вещества. Сюда включены алкоголь, закись азота, наркоз, гистамин, кокаин, каннабиноиды, угарный газ, глутамат, гормональные препараты и всё, что придёт в голову, вызвав в ней боль. Второе. Отмены вещества. Кофеина, опиатов и другого. Абузус. Абузусная головная боль. Вершина – изумруд, золото коллекции и другие высокие эпитеты человеческому идиотизму. Это самый большой прикол во всей теме головных болей. Абузусная головная боль возникает из-за тупого применения обезболивающих препаратов от головной боли – лоб. А на самом деле это тяжелое состояние, связанное с обычной головной болью, наплевательским отношением к своему здоровью людей и недостаточной квалификацией врачей. Синонимы. Рикошетная, лекарственная головная боль, rebound headache, painkiller headache, medication overuse headache. Происходит всё так. Ты такой классный думаешь, чёрт опять голова болит, ну чёрт с ней, не к врачу же идти, съем-ка я пару этих мягких французских булок, зачёркнуто. Колёс типа пенталгина помогает же. А потом, спустя пару месяцев, такое «калеченье» перестаёт помогать, и приходится закидывать уже по три таблетки. Затем болит голова всё чаще и чаще. Но добрые аптечные фармацевты всегда готовы подкинуть новых, более крутых таблеток. И история идёт на новый виток. Пока, наконец, пачка таблеток не начинает уходить со скоростью пачки сигарет. А боль уходить перестаёт. «Приехали, батенька». Нет, это независимость и непривыкание, тут фишка совсем в другом. В чём мы и сами пока не знаем, но развивается абузус обычно из первичной головной боли, вроде мигрени или головной боли напряжения, которая трансформируется в ежедневную. Полная отмена анальгетиков является единственным выходом из ситуации, иногда дополнительно приходится назначать амитриптилин. Больше тебе знать не надо, кроме того, что много обезболивающих – это звоночек. Инфекционная. Большинство инфекций так или иначе приводят к интоксикации организма, что логично вызывает головную боль. Гомеостазная. Связанная с артериальной гипертензией, кислородным голоданием, диализом, гипотереозом веганством, зачеркнуто, несбалансированной диетой. Лицо и череп. Головные и лицевые боли, связанные с патологией черепа, шеи, глаз, ушей, носовой полости, пазух, зубов, ртовой полости или других структур черепа и лица. Психология. Головные боли, связанные с психическими заболеваниями. Надеюсь, вы поняли из этого сумбурного описания главное. Боль в голове бывает от космического количества причин, которые должен исключить невролог путем разговора и осмотра, и иногда МРТ, чтобы порадовать вас какой-нибудь мигренью, успокоив тем, что у вас не мозг рака, зачеркнуто, рак мозга. Другая пачка вторичных проблем нервов связана преимущественно не с думающей, а с проводящей частью нервной системы. Их типичные проявления знакомы каждому, кто хоть раз отсидел ногу или руку, или типично ударялся локтем до звона в ушах.